Глава 33. Морганы довольно своеобразный род. Не такой уж и древний, совсем не древний, если уж на то пошло, но всю свою историю находящуюся на слуху. Начинали как подданные английской короны, и к моменту открытия Америки умудрились перессориться с большей частью аристократии Великобритании, при этом по-настоящему враждовали только с милибендами, которые уже тогда были очень сильны. Каким чудом они умудрились выжить, история умалчивает. Но в какой-то момент глава Морганов решил не играть с судьбой в кошки-мышки и отправиться со множеством других родов осваивать новую территорию. Что интересно, уже обосновавшись в Северной Америке, Морганы помирились с милибендами. Но данный факт прошел незаметно. Еще несколько лет аристократы Великобритании, да и не только они, были уверены, что Морганы и милибенды продолжают воевать, не замечая ручеек денег, текущий к последним с новых территорий империи. Морганы тоже не бедствовали, зарабатывая не только деньги, но и влияние. Ключевым моментом считается битва за Красные Прерии, когда Морганы поддержали вымирающее племя Чероки, что для пары французских родов оказалось полнейшей неожиданностью. Как итог, союз с мощным племенем дикарей, длящийся по сей день, возвышение Морганов и уничтожение двух родов, название которых помнят только историки. Впоследствии Чероки вернут себе прежнюю силу, вырастив далеко не одного виртуоза. Знающие люди до сих пор удивляются прозорливости Морганов, которые не были замечены в долгосрочных союзах и которые даже в самые сложные времена поддерживали своих индейцев. Потом было объединение американских родов – Вовлечение в этот союз племен коренных американцев и война за независимость, в которой Морганы, которые были известны как пираты, бандиты, торгаши, авантюристы, в общем, показали, что и вояки они отменные. Их бойцы и офицеры сделали достаточно, чтобы Морганы вошли в топ сильнейших и влиятельнейших родов новой страны. Интриганами Морганы были слабыми, возможно, поэтому их род и стал королевским лишь спустя два поколения после основания Соединенных Штатов. С тех пор представителя их рода четырежды выбирали на пост правителя страны, что не рекордный показатель, но вполне приличный. Вот и в этом поколении правителем одной из великих держав является глава рода Морган, который был довольно сильно раздражен, переводя взгляд с одного члена Серого Совета на другого. «Ну, чего молчим?» — произнес он. «Неужто я задал такой сложный вопрос?» «Как ни странно, да». Ваше величество, произнесла осторожно Регина Саклер. Чисто технически мы можем объяснить, как японцы захватили Филиппины, но если углубляться в детали, то есть дело в деталях, покивал Морган. Не в том, что вы позволили япошкам воевать на нашей территории, не в том, что вы заключили с Саматеру этот дурацкий договор, не в том, что вы не проконтролировали ход войны, не в том, что вы почти не поддерживали филиппинцев. В деталях, значит, пожевал он губами. По сути, ваше величество, взял слово Фрэнсис Барух, крепкий старик с окладистой седой бородой. Все шло по плану. Я понимаю, что мои слова звучат возмутительно для вас, но это так. Единственное, чего мы не учли и что никто не смог бы учесть, это захват королевского рода. Мы не знаем, как японцам удалось это сделать. Лично я даже представить себе подобного не мог. Если бы не данный факт... «Если бы не Аматеру...» Морган вздохнул. Намерение Баруха перевести стрелки на Аматеру было очевидно. «Вы сейчас про того самого Аматеру, который почему-то не является подданным нашего государства?» спросил он иронично. «И который, не являясь нашим подданным, еще и живее всех живых». Ладно, вначале. Патриарх у врагов хоть и неприятно, но не стоит начала войны. Но почему его не трогали потом? Я прекрасно помню видео с этого их школьного турнира, которое мне прислала дочь, к слову. Патриарх, победивший учителя, должен быть либо американцем, либо трупом. И именно вы, лорд Барух, уверяли меня, что такого человека лучше перетянуть на свою сторону. Где результат? Ах, да. Результат мы видим на Филиппинах. «Я до сих пор считаю, что в тот момент мы приняли правильное решение», — произнес Барух. «Просто... просто не получилось. К сожалению, будущее нам неведомо». «У нас тысячи аналитиков, которые должны это будущее предсказывать», — произнес Морган раздраженно. «Не так ли, леди Саклер?» «Так, Ваше Величество», — чуть склонила она голову. «Но Самотеру все сложно». «Поясните?» произнес Морган сухо, стараясь скрыть проснувшееся любопытство. «Поначалу мы работали с ним, как и с другими, и даже могли предсказывать его...» — запнулась Саклер. «Начало его действий. Проблема в том, что даже зная, что он будет делать, и то не всегда, мы каждый раз ошибаемся в его целях. Точнее, в том, как он их добивается. Но даже не это главное. Самая большая наша ошибка заключается в том, что мы считали, будто он один». «Сейчас же стало понятно, что Аматеру изначально действовал в связке с императором Акихито, и работать вместе они начали задолго до Филиппин. Мы предполагаем, что игра началась даже до того, как Аматеру Синзи приняли в род, так что дело даже не в парне». «То есть», — усмехнулся Морган, — «вы не учли того, что братские роды будут работать вместе? Вы... вы дебилы, что ли?» Такой вариант тоже был, поджала Саклер губы. Нас банально переиграли. Аналитики не всесильны. Слишком многое говорило о том, что Аматеру и императорский род в ссоре. Более того, некоторые из наших людей до сих пор считают, что они действительно в ссоре. Все слишком запутано. Но даже так мы не должны были потерять Филиппины. Самая главная загадка в том, как Аматеру умудрился выкрасть филиппинского короля из его дворца. Такое спрогнозировать невозможно. Мы до сих пор не понимаем, как это произошло. Десятки теорий, но в каждой из них есть какой-нибудь камень, о которой Аматеру должен был споткнуться. И мы не одни в своем непонимании. Весь мир сейчас пытается понять, как у Аматеру это получилось. «Вы ведь понимаете, что мне плевать на весь мир?» — спросил Морган вкратчиво. «Вас подобное не оправдывает». «Я понимаю, Ваше Величество», — склонила голову Саклер. «Понимает она», — процедил Морган. «Как собираетесь ошибку исправлять? Войну с Японией, да еще из-за Филиппин, мы сейчас начать не можем. Но испускать подобное с рук им тоже нельзя. Надеюсь, хоть на этот вопрос у вас есть ответ?» «По сути, все не так страшно, как может показаться, Ваше Величество», взял слово Аластар Рузвельт. «Если мы сможем удержать то, что нам принадлежит, то так даже проще будет. Повесим филиппинцев на баланс Японии, пусть сами с ними возятся. Просто им точно не будет. Наши филиппинские связи никуда не денутся, так что можно даже пожертвовать некоторыми активами. Убедить японцев, что мы проиграли и сдались. В будущем мир ждет много потрясений». Так пусть у одного из наших врагов их будет чуть больше, чем могло бы быть. Поджечь Филиппины в нужный нам момент не составит проблем. Интересно, — произнес Морган задумчиво. По факту Рузвельт строит чрезмерно радужные планы. Далеко не все они смогут сделать, а что смогут... Японцы ведь тоже не дураки. Они будут противодействовать. Тем не менее, проблем они и пошкам доставить смогут. Тут главный момент правильный выбрать. — Хорошо, одобряю. За бизнес наш боритесь, а военную базу ликвидируйте. — Ваше Величество? — произнес удивленно лорд Астер. Впрочем, остальные члены совета, сидящие за длинным столом в зале совещаний, тоже выглядели удивленными. — Что? осмотрел их всех Морган. «Хотите, чтобы японцы сами базу ликвидировали? Бросьте, уж лучше мы это сделаем, на наших условиях. Я не говорю о том, чтобы отдать остров. Просто уберите оттуда наших военных и поставьте там, ну, не знаю, институт какой-нибудь, с соответствующей охраной, естественно. Да и в целом надо показать наши мирные намерения». «Мы поняли, Ваше Величество», — кивнул Астер. «Хороший план». Так будет проще влиять на филиппинское общество. Вот именно, пробормотал Морган задумчиво. «Что там с англичанами?» «М -м, «Вы про английские кланы?» — переспросила Саклер. «Да, те, что с японцами в Альянсе были», — подтвердил Морган. «У нас... Мы сможем как-то на них повлиять?» «Нет, Ваше Величество», — покачала головой Саклер. «Точнее, влиять на них мы можем, но англичане сейчас максимально на стороне Аматеру», Им нет резона ссориться с японцами. «Все равно ж потеряют все, когда война начнется», — проворчал Морган. «А, скорее всего, у них какая-то договоренность с Империей», — произнесла Саклер. «Точнее, даже не с Империей, а с Аматеру. В общем, они надеются удержаться на Филиппинах». «Понятно, что надеются», — вздохнул Морган. «Ладно, забудем о них ненадолго. Посмотрим, что там будет лет через пять». «Кстати, а что с англичанами в целом? Георг вообще никак не связан с этим делом». «Мы не смогли подтвердить его участие», — ответила Саклер. «Скорее всего, он сам в некоторой растерянности. Как ни крути, а кланы, которые вторглись в Малайзию, были им списаны со счетов. Слишком многое они потеряли». «Кланы подобного уровня?» — усмехнулся Морган. «Списаны?» «Не полностью, естественно», — ответила Саклер. «Но для чего-то серьезного они уже не подходили». Да и сложно это — использовать кланы. — Это да, — пожевал Морган губами. — Хорошо, пусть так. Но теперь ты -то их точно будут использовать. — Скорее всего, — подтвердила Саклер, — но не прямо сейчас. Поначалу Георг точно будет им только помогать, а вот перед Большой войной... Да, они точно будут использованы. — А сами кланы вы в расчет не берете? — спросил лорд Оуэн. Вряд ли они будут в восторге от подобного расклада. У них выбора не будет, пожала плечами Саклер. В условиях надвигающейся войны они обязаны помогать своей стране и правящему роду». «Нет, лорд Оуэн прав», — качнул головой Морган. «Обязаны-то они обязаны, но изворачиваться точно будут. Учитывайте этот момент и следите за ситуацией. Возможно, мы сможем перетянуть их на свою сторону». «Учту, ваше величество», — кивнула Саклер. — Идем дальше, — постучал Морган пальцем по столу. — Что по Аматеру? — Вы ведь все смотрели видео с его боем в Маниле, которое мне, к слову, опять прислала дочь, а не разведка, — процедил он. — Может, лучше ее в совет ввести вместо вас, леди Саклер? Это был просто укол в сторону женщины, так как всем было понятно, что представителя рода Саклер из совета никто не уберет. — Как вам будет угодно, Ваше Величество? — поджала она губы. «По поводу Аматеру считаю, что его надо ликвидировать. Слишком неопределенный фактор, постоянно мешающий расчетам аналитиков». «Неплохо завернули, леди», — хмыкнул Морган. «Но то, что мальчишку надо убрать, мы и так все понимаем. Как, когда, каким образом?» «Способов уйма, Ваше Величество», — пожал Саклер плечами. «Лично я предлагаю чуть повременить. Пару лет. После чего яд. Самое простое». «С кем-нибудь другим это было бы сложно провернуть, но Аматыру парень непуганный и постоянно в разъездах. Подловим его в какой-нибудь стране и отравим. Если будет сидеть дома, можно выманить его. В любом случае, действовать надо за пределами Японии. Это и проще, и безопаснее. Помимо яда, само собой, мы проработаем и другие способы ликвидации». «Надеюсь, без прямой атаки», — уточнил Морган. «Мне совсем не хочется осознавать, что этот монстр приехал в мою страну и точит на меня зуб». «Естественно, Ваше Величество», — подтвердила Саклер. «Помимо сложности, подобный способ ликвидации еще и...» — запнулась она... «малоперспективен». «Кстати», — заметил Оуэн. «А ведь в этом он предсказуем. Если не получится ликвидировать его в другой стране, можно использовать неудачные попытки в качестве приманки. Думаю, мы сможем найти какой-нибудь род, который...» который сыграет роль агрессора. Пусть приезжает его уничтожать. Главное все подготовить, чтобы Аматеру не смог выбраться из ловушки. Но времени для этого полно. Успеем. Хм, задумался Морган. Если быть уверенным, что Аматеру не подумает на них, то почему бы и нет? У Оуэна явно уже есть род, который он хочет подставить. Вот пусть и действует. Если что, сами Оуэны и будут вторым уровнем легенды. «Хорошо. Займитесь этим, лорд. Подготовьте все. Но действовать начнете, только если не сработает план леди Саклер, и только после моей отмашки». «Как прикажете, Ваше Величество», — склонил голову Оуэн. «Ладно. Резюмирую. Филиппины отдаем, но готовим почву для восстания. Военную базу убираем. За англичанами следим». Аматеру пару лет не трогаем, но его ликвидацию подготавливаем. Что еще? Ах, да. Мне плевать как, но выясните, каким образом он смог похитить филиппинского короля из его дворца. К моменту начала большой войны ответ на этот вопрос у нас должен быть. Что ж, теперь займемся деталями. Лорд Рузвельт, что у нас с активами на Филиппинах? Чем мы можем пожертвовать, а чем ни при каких обстоятельствах? Как правило, Георг VII, правитель Соединенного Королевства, в миру более известного как Великобритания, проводил свои совещания в своем кабинете. Само собой, у него был для этого и специальный зал, но использовался он больше для показухи, а когда надо было обсудить реальные дела, все шли в его кабинет. Вот и на этот раз обсуждение государственных дел проходило там. «На этом все», — произнес Георг, откладывая в сторону ручку. «Можете быть свободны». «Лорд Дизраэле, при любом изменении ситуации со Швецией сразу докладывайте». «Вас понял, господин», — поклонился сухонький старичок с седыми бакенбардами. «Лорд Кавендиш, останьтесь», — откинулся Георг на спинку кресла и, дожидаясь, пока старичё выйдет из кабинета, включил одно из видео на своем ноутбуке, без звука, естественно. «Смотрели бой патриарха в Маниле?» — спросил он Кавендиша, когда они остались одни. «Конечно, Ваше Величество», — подтвердил лорд-адмирал. «И что думаете?» — посмотрел на него Георг. «Аматеру Синзи должен умереть», — ответил Кавендиш. «В будущем он может... он определенно будет сильно мешать». «Американцы наверняка так же думают», — кивнул Георг. «И чисто технически вы с ними правы. Выяснили, как Аматеру королевский род выкрали». «Увы, Ваше Величество», — чуть склонил голову Кавендиш. Пока что ни одной зацепки, лишь теории аналитиков. — Да, — произнес Георг задумчиво. — Гонты и компания, как я понимаю, тоже не в курсе. — Так и есть, — подтвердил Кавендиш. — Они были первыми, к кому я обратился. Но либо гонты соврали мне, либо они ничего не знают. Во второе верится больше. Вряд ли Аматеру посвятил их в данную тайну. — А сами они узнать не пытались? — спросил Георг. «Как и все, Ваше Величество», — ответил Кавендиш. «Сейчас полмира занято этим вопросом». «Да», — протянул Георг, — «задал он нам задачку». «К сожалению», — вздохнул Кавендиш, — «при всех наших возможностях, если кто-то и узнает его секрет, то это будем не мы. Во всяком случае, первыми мы не будем точно. Но есть вариант сконцентрироваться на его окружении». Незадолго до окончания войны на Филиппинах Аматеру встречался с некоторыми главами родов из своего альянса. Возможно, они знают больше. — Понял тебя, — произнес Георг задумчиво. — Что ж, бери окружение Аматеру в оборот, но осторожно, без резких движений. — Как прикажете, Ваше Величество, — кивнул Кавендиш. — Ну а по самому Аматеру что скажешь? — спросил Георг. — В смысле, что с ним делать? — Ликвидация была бы идеальна, — ответил Кавендиш уверенно. — А потянешь? — спросил Георг с иронией. — Убить его многие пытались. — Не существует бессмертного человека, — ответил Кавендиш. Все упирается в возможности, которые у нас есть. Не стоит забывать, что мир движется к большой войне, и Аматеру, который скоро получит клан, точно окажется в стане наших врагов. «Возможности, — пробормотал Георг. — Они у нас есть, да. Только вот нужно ли нам их использовать?» «Я вас не понимаю, Ваше Величество», — нахмурился Кавендиш. «Очевидно, что те проблемы, которые может доставить Аматеру на поле боя, более чем достаточная причина для его ликвидации. Это даже если забыть про скорость, с которой он становится сильнее». «Есть два момента, которые ты упускаешь», — вздохнул Георг. «Во-первых, убить Аматеру захотят многие. Очень многие. Зачем нам в это влезать? Американцы, итальянцы, возможно, китайцы. Среди индейцев найдется парочка идиотов, которые захотят поднять свой ранг в этой их системе. Более мелкие игроки. Зачем нам рисковать своими людьми, если к Аматеру отправят своих монстров в другие страны?» «Во-вторых», — помолчал Георг, — «тебе ли не знать, что такое война? Сам подумай, что может сделать один человек, каким бы сильным он ни был, на войне? Один лорд Кавендиш. Даже на Филиппинах он лишь продавливал одно направление, а там и не война была, а так, войнушка. А Матеру не может быть везде одновременно. Его род, пусть даже клан, можно не брать в расчет». Есть множество более сильных кланов и родов. Нам что, их всех заранее ликвидировать? А не надорвемся? Ну и... Да, пожалуй, есть и в-третьих. Аматеру при всей его силе является патриархом, — потер лоб Георг. Даже не так. Как бы силен он ни был, у него есть слабое место, от которого он не сможет избавиться. Я сейчас об отсутствии доспеха духа. Любой, я повторюсь, любой человек, у которого есть родовой аркан непрямого действия, для него серьезная проблема. Что он будет делать, если столкнется с Юлиями? Ослепнет и умрет. А с Чироки? Они его парализуют и убьют. А милибенды? Что может сделать Аматеру, когда, пожелав поднять руку, он сделает шаг вперед, решив повернуть голову влево, развернется спиной к противнику? Элементарные арканы, от которых легко защититься, но только не для патриарха. Он даже защитные артефакты использовать не сможет. Это сейчас, сидя в Японии, Аматеру более-менее защищен. А на войне все. На него охоту начнут. Ему еще повезло, что на Филиппинах ничего похожего нет. Там в принципе с арканами все не очень. В общем, лорд Кавендиш, не стоит беспокоиться о том, что он сильно повлияет на ход большой войны. Ему б выжить там. Мне кажется, произнес Кавендиш осторожно, что Аматеру смогут найти ему подходящий защитный артефакт. А то всего защиты нет, отмахнулся Георг. То есть вы предлагаете ничего не делать? спросил Кавендиш. Просто наблюдать? Нет, конечно, усмехнулся Георг. Я предлагаю не быть, как все, и попытаться наладить с ним хорошие отношения. — Вряд ли у нас получится, — нахмурился Кавендиш. — Да и зачем нам это? — На всякий случай, — пожал плечами Георг. — Но ты прав. Именно что хорошие отношения мы вряд ли наладим. А вот изобразить благородного врага, с которым и после войны можно будет сотрудничать, — это запросто. Если Аматеру так легко убить, то он... — Стоп, стоп, стоп, — поднял руку Георг. «Я не говорил, что его легко убить. Он, как минимум, не дурак и не станет лезть к тому, кто легко его убьет. Я хотел сказать, что на войне он не сможет сыграть решающую роль, вот и все. Пережить войну он вполне может. А если и нет, — хмыкнул он, — невелика потеря. Тут ведь в чем идея? Если мы сможем уничтожить Японию как государство — То при нормальных отношениях с Саматеру он уйдет к нам, а если не сможем уничтожить, то он плюс Гонта и компания будут отличным мостиком для переговоров с японцами. Мы можем проиграть, будем откровенны, и если это случится, то надо минимизировать потери, чтобы при любом раскладе остаться в плюсе. Чакриноронг, глава четвертого по древности и великого, с какой стороны не посмотри рода. Стоял на пристани Лаемчебанга Чебанга, небольшого городка, существующего за счет огромного порта и судостроительной верфи. Хотя последнюю, уже лет 30, используют исключительно в ремонтных целях. Сейчас верфь была загружена на 100%, ремонтируя бывшие филиппинские корабли. И то мест для всех не хватило, так что выкупленные у Аматеру трофеи были отбуксированы сразу на три верфи их маленькой, но гордой страны. В Лаем Чебанге Наронг оказался исключительно в целях инспекции, хотя в это мало кто поверил. Все-таки человек такого уровня и инспекция. Но что есть, то есть. Местный комендант порта, который по совместительству и верфью заведует, принадлежит группировке аристократов, желающих подвинуть короля с его места. В идеале. По факту же они обычная оппозиция, которой чакры позволяют существовать, дабы аристократам было куда и где спускать пар. Тем не менее, проверять их нужно, а то мало ли. Сделают пакость из принципа, а стране потом расхлебывай. «Денег хватает?» — спросил Наронг устоящего рядом коменданта Порта. «Хватает, господин», — ответил комендант. «Еще бы не хватило!» Глядя на буксируемый эсминец, Наронг удержал вздох. Денег на ремонт кораблей выделили даже чуть больше, чем требуется. А сколько еще потребуется для поддержания их боеготовности — Жуть, если подумать. Только вот эта необходимость, увы. С другой стороны, взять по дешевке такое количество боевых кораблей – большая удача. Наронг и не думал, что все так хорошо сложится. По плану они должны были наращивать флот в течение нескольких лет. Теперь же, помимо защиты морских границ, они могут начать обучать и тренировать личный состав ВМС Сукатая. С этим у страны последние лет 300 было совсем плохо. Кто бы что ни думал, но после того, как объединенный флот четырех стран уничтожил морские силы Сукатая, которые справедливости ради в те времена буквально терроризировали весь регион, с флотом у них были проблемы. Те времена, когда с Сукатайским кораблем выходить один на один боялись абсолютно все, давно в прошлом. «Вы делаете важное для страны дело, господин комендант», — произнес Наронг и, повернувшись к собеседнику, добавил. Род Чакри будет расстроен, если что-то пойдет не так. — Я понимаю, господин, — поклонился комендант. — Все будет сделано в лучшем виде. — В таком случае идите, — махнул Наронг рукой. — Не теряйте зря времени. — Все непременно, господин, — вновь поклонился комендант. Впрочем, Наронг этого не видел, вновь повернувшись лицом к пристани. — Времени у них и правда немного. Простой обыватель мог бы возразить, но Наронг знал, что подготовка к большой войне не может проходить быстро. Она может начаться спонтанно, но если уж к ней начали готовиться, взять тех же англичан. Только на постройку нефти и газохранилищ у них уйдет несколько лет. От трех до пяти, в зависимости от многих факторов. Энергоинфраструктура. С этим непонятно. Но, судя по всему, они собираются ее укреплять. плюс постройка новых кораблей, модернизация военной техники, для чего нужны новые заводы. Недавно Нарунг узнал, что англичане собираются переходить на новый стандарт программного обеспечения в ряде критически важных отраслей, а это года три только на переход, и много чего еще. Аналитики утверждают, что Великобритания будет готова к войне в течение 10 лет, но так как в одиночку они воевать не намерены, придется ждать союзников, а у тех же американцев проблем с подготовкой куда как больше. В общем, до большой войны осталось от 10 до 15 лет. Самый реалистичный прогноз – 12-13 лет. С учетом противодействия друг другу стран-противников. Хотя... Есть вариант, что кто-то начнет войну раньше, просто чтобы не дать окончательно подготовиться другим сторонам. Но опять же, если такое и случится, то не раньше, чем через пять лет, когда альянсы уже точно будут знать, что они успеют и за какое время. Самый главный вопрос для Наронга состоит в том, а что, собственно, делать Сукатаю. Понятно, что воевать придется, но с кем и когда. Оставаться в одиночестве нельзя, необходимо примкнуть к какому-то Альянсу, но к какому? Если бы не очередная борьба за власть у китайцев, они бы присоединились к ним просто потому, что доктрина Китая не предполагает насильственный захват мира. Повоевать они любят, но как-то все больше внутри своей страны, а с остальным миром предпочитают торговать. Ну и интриговать, ослабляя по возможности, но так все делают. Японцы, если не считать Аматеру, то связываться с ними не хотелось бы. Диковатые они ребята. Сами на рожон лезут, рискуя жизнями, и думают, что остальные и так должны поступать. А если не поступаешь, сразу назначают тебя предателем и объявляют войну. Только немцы умудрились с ними как-то поладить. Индию можно и не обсуждать. Слишком долго они с ними конфликтуют. А больше в их регионе великих держав и нет. А может... Нет-нет-нет. демонам нет, нет. англичан. Эти точно предадут, Так еще и обоснование какое-нибудь найдут. Нейтралитет выбрать? Хорошо бы, но не дадут ведь. Те же индийцы первым делом на них нападут. И ладно бы только они. Кстати, про русских-то он и забыл. Регион не их, но они тут тоже присутствуют. Хотя нет, ничего большего русским тут и не надо. Лезть сюда только ради Сукатая они не будут, а значит и союз заключать тоже. Ладно, рано еще о таком думать. Еще альянсы великих держав не определены. Те же русские вполне могут и с японцами договориться. Точнее, с немцами, а значит, и с японцами. Впрочем, предварительно Наронг склонялся к японцам тупо из-за Аматеру. Не потому, что они так нравились Наронгу, хотя их глава и вызывает у него симпатию, а из-за Юкаев. Со связями Аматеру у японцев будет лучшая разведка в мире, а это очень серьезный аргумент. Про торговлю с ЮКаями тоже не стоит забывать, но для этого хватит и нейтралитета с Аматеру. Плюс общая нелюбовь сукатайцев и японцев к Индии. В общем и целом, большая война начнется не скоро и одновременно с этим раньше, чем хотелось бы, так что подготовку к ней лучше начинать уже вчера. И первым делом они обновят свой военно-морской флот – Благо, с армией у Сукатая и так все хорошо. Нормально, как минимум. Что улучшить, найдется, но с этим и королевский род справится. С промышленностью беда, если честно. Слишком во многом они зависят от других стран. Но что с этим делать, Наронг пока даже не представлял. Разве что пиратством вновь заняться. Но тогда флот придется еще увеличивать. А за десять лет до начала войны Сукотай может и разориться, содержа слишком большой флот. Ладно, пусть не разорится, но с финансированием остальных проектов точно начнутся проблемы. Где бы еще денег взять? Может, корейцев ограбить? Этим ребятам не привыкать? Вообще у офицеров, начиная от капитана и выше, на токийской базе Аматеру были свои жилые помещения, но Изуха Шота не любил свою квартирку. Слишком уж она была никакая, серая, пустая. холодное. Поэтому он и жил вместе с отрядом в их казарме, благо его бойцов не смущало наличие рядом командира. «Дэмс», — пробормотал он, сидя на своей койке и разглядывая очередную золотую плашку, являющуюся высшей наградой рода Аматеру. Награждали ими буквально пару часов назад, и не только их, те же козырные карты тоже за что-то получили свои золотые пластинки. «Не могу понять, Кэп, то есть, извини, майор». подошел к нему Геконов. «Это круто или не круто?» Подошел он со своей золотой пластиной. Их с Чукиновым, кстати, не только пластиной наградили, но и вслуги приняли. Теперь русские вполне официально являются частью адского высера. «Говно с рогами!» Гек вздохнул из уха и, подняв голову, посмотрел на русского. «Нас теперь даже награждают говном с рогами!» «Да я без понятия, круто ли это? Наверное, круто!» «Эксклюзив все-таки!» где Чукта? В казарме, помимо Изуха и Геконова, находились всего несколько человек. Остальные члены отряда разбежались по базе. «Да к козырям пошел!» — пожал плечами Гек. «Хвалиться поди будет!» «Чем?» — хмыкнул Изуха. «У них свои пластины есть!» «Но они обычные!» — улыбнулся Геконов. «Знаешь, Кэп, э, то есть майор, я, пожалуй, склоняюсь к тому, что это все-таки круто!» а <свяк> выдохнул из уха. «Кэп, то есть дозови уже как раньше!» — дернул плечом из уха. «Ага. Так вот, Кэп, возможно, я открою тебе секрет, но ты у нас единственный, кто до сих пор парится над позывным отряда», — произнес Гекконов, улыбаясь. «Забей уже! Мы легенда, вот что главное!» «Знаешь, какой позывной был у моего прошлого отряда?» — произнес из уха с еле заметной тоской в голосе. «Нет, откуда?» пожал плечами Геконов. «Повелители демонов!» — произнес из уха. «А теперь я адский высер и получаю награду с выгравированным рогатым говном. Такая себе история». «Зато ты теперь майор!» — произнес Гекконов. «Господин майор!» — услышали они голос со стороны входа в казарму. «Не вижу радости на вашем лице!» Повернув голову, Изуха увидел капитана Таширо, командира козырных карт. Похоже, над ним пришли прикалываться. «Иди погуляй», — бросил Изуха уха Геконову. «От издевательств не уйти, так пусть хотя бы свидетелей будет поменьше». «Ну что, майор», — подошел Таширо, — «побил-таки рекорд. Теперь у тебя больше всего золотых пластин из ныне живущих. Правда, последние немного говняные». «Иди в жопу», — поморщился Изуха. «В какую?» — спросил с интересом Таширу. «Надеюсь, не в ту, из которой вы вышли. А то как-то не хочется с тобой по наградам соревноваться. Мне и моей стандартной хватает». «За что вы ее хоть получили?» — вздохнул Изуха, втайне надеясь, что сможет перевести разговор в другое русло. «Да штаб фражеский захватили», — отмахнулся Таширо, присаживаясь на койку рядом с Изуха. «Вместе с парочкой генералов». «Ничего себе!» — удивился Изуха. Захват даже одного генерала — настоящее событие, а тут целый штаб. Как это вот так? Вообще-то мы уничтожить штаб должны были, но... Как-то так. Повезло. Пожал плечами Таширу. Везунчик покачал головой из уха. Не то, что мы. И почти сразу пожалел о своих словах. Он ведь хотел тему поменять, а теперь... Адским какахам не положено везение, усмехнулся Таширо. Вы те, кто забирает его у других, а потом срет им на головы мертвых врагов. Где-то даже эпично, сказал, хмыкнул Изуха. А то могу иногда. Кстати, чуть толкнул его плечом Таширу. Я тут с комендантом базы общался. Прикинь, что он мне сказал. Где-то через месяц планируется расширять наши казармы. Наши это чьи? Заинтересовался Изуха. Наши это твоего, моего и Канеширу отрядов, ответил Таширу. — Адский высер, козырные карты и сенте. — Думаешь, наши отряды до взвода хотят увеличить? — спросил Изуха неуверенно. — Именно так я и думаю, — кивнул Таширу. Опять перестановки, — проворчал Изуха. — Тебя только это волнует, — удивился Таширо. — Хотя да, ты изнутри не осознаешь ситуацию. — Какую еще ситуацию, — напрягся Изуха. — Страшную, — вздохнул Таширо. Раньше вас было всего пятнадцать человек, а теперь будет тридцать. Мне уже жалко врагов адского высера. Т -т -т, расслабился из уха. Да срать на них! Во-во! — покивал головой Таширу. О том и речь!